Глава шестая. Президентская гонка. В течение нескольких месяцев предшествовавших убийству выборы преемника Абеля превратились в захватывающую сагу, за развитием которой следила вся Женева. Все началось в январе, в первые дни Нового года, когда легендарный Абель Эвезнер возглавлявший банк последние 15 лет, уже в довольно почтенном возрасте умер от рака. Все полагали, что после объявления о его кончине президентство автоматически перейдет Макеру, единственному сыну Абеля. С момента основания семейного банка три столетия назад Эвезнеры передавали бразды правления от отца к сыну. Только Эвезнер может управлять Эвезнер банком, постоянно слышали сотрудники и клиенты, как будто сам этот факт был гарантией экстраординарного качества банковских услуг. Но на этот раз незадолго до смерти Абель Эвезнер указал в своем завещании, что традиция сыновней эстафеты будет похоронена вместе с ним и следующего президента назначит за его заслуги, а не просто за фамилию. Эвезнер-отец с помощью нотариуса расписал всю процедуру в мельчайших деталях. Способ избрания президента банка будет отныне отвечать строгим правилам. первое На трех членов Совета Банка возлагается задача избрания четвертого, то есть президента. Второе. Совет не имеет права выбрать кого-то из оставшейся троицы, ему следует в обязательном порядке назначить нового человека. И, наконец, третье. Во избежание спешки решение будет объявлено только во время традиционного большого уикенда в конце года, и новый президент вступит в должность не ранее 1 января. Последняя воля Абеля Эвезнера прозвучала как гром среди ясного неба. Это не нарушило работы почтенного заведения, но все стояли на ушах. Многочисленным сотрудникам, от клерков до топ-менеджеров, вдруг почудилось, что им выпал редкий шанс получить доступ на банковский Олимп, и все они засучили рукава, рассчитывая заслужить благосклонность членов Совета. Доходы банка мигом подскочили, никто больше не брал отпусков по болезни, а некоторые даже решили не брать отпусков вообще. Лихорадочное безумие, царившее вокруг выборов преемника, передалось всему городу. Эвезнер Банк считался одной из крупнейших институций Женевы, а его президент входил в число самых видных фигур в городе. Известие о том, что пост президента впервые не займет прямой наследник, будоражило умы. Шли недели, всеобщее возбуждение достигло апогея. Наконец наступил декабрь. Все гадали, кто же составит компанию жан бенедикту Хансену, Арасу Хансену и Синьору Таранаголу в Совете и будет вершить судьбы Эвезнер-банка. В понедельник 10 декабря в полодиннадцатого утра Макер-Эвезнер появился наконец на улице Карар-3 и с гордостью и восхищением взглянул на фасад внушительного здания банка. Банк Эвезнер энд Сын, основан в 1702 году. Он войдет туда с гордо поднятой головой, а как же? В ближайшие дни все будут говорить и думать только о нем. Главное — сохранять хладнокровие и держаться поскромнее. Помнить, что до субботы еще возможны варианты. И, разумеется, даже не заикаться о том, что президентом станет он, и это ему давно известно. Скорее бы уже суббота. Еще каких-то шесть денечков, и об этом объявят официально. Терпение. Макер еще раз восхитился фронтоном родного банка и глубоко вдохнул бодрящий воздух зимнего утра. На снегу сверкали солнечные блики, синего неба слепило глаза. Он пожалел, что не встал сразу, как проснулся, думал, закроет на минутку глаза, но тут же снова провалился в сон. Его все ждали, и такое опоздание не пройдет незамеченным. Будущий президент крупнейшего частного банка Швейцарии не может позволить себе так поздно являться на работу. Он и так никогда не был ранней пташкой, но это уже перебор. Сегодня он сошлется на снежные завалы, но даст себе зарок, что в новом году, после официального назначения, будет приходить в банк одним из первых. Отворив массивную парадную дверь, всю в позолоте и арабесках, Макер Эвезнер с важным видом проследовал в просторный холл. Он чувствовал, что на него обращены все взгляды. Клерки и службы приема почтительно приветствовали его. «Доброе утро, месье Эвезнер!» — протянули они, чуть склонив головы. Макер сразу понял, что они смотрят на него иначе. И внезапно ощутил себя важной птицей. Все, с кем он пересекался, поздравляли его — заискивающе здоровались и заговорщически подмигивали. Скоро он станет начальником всех этих людей. Отныне их подхалимаш предназначался ему по праву. Самые ревностные листецы не поскупились даже на господина президента. Он сел в лифт с кучкой подлиз, которые аж извивались от подобострасти. «Жалкие халуи», — думал Макер, наблюдая эту пляску святого Витта но его не проведешь. Некоторые из них переметнулись на его сторону в последнюю минуту, опасаясь поначалу, что совет не утвердит кандидатуру наследника. Он понимал, что порой его не принимали всерьез, особенно после того, как в прошлом году отец принял на смертном одре это решение. Желание дади, чтобы сын прошел процедуру избрания на пост президента вместо того, чтобы просто назначить его самому, В первый момент огорчило его. Лучше бы отец, как все его предшественники на протяжении трех столетий, без затей передал ему власть. Тогда он стал бы президентом прямо сейчас. Ну да, а что? Зачем обрекать его на предвыборную тягомотину? Но потом макер понял, какими соображениями руководствовался отец, выражая свою предсмертную волю. Он хотел укрепить его легитимность. «Его выберут президентом за талант, а не за фамилию. Это испытание сделает его только сильнее. Отец все предусмотрел». На шестом этаже макер распушив хвост, предстал перед своей секретаршей, ожидая торжественного приема. Но Кристина встретила его с убитым видом. «Месье вознер наконец-то!» — воскликнула она. «Что такое Кристина?» — усмехнулся макер «Вы будто привидение увидели». «Не знаю, как вам и сказать. Сказать мне что?» — спросил Макер с обольстительной улыбкой. «Если вы о моем назначении, то воскресный номер газеты вас опередил». Макер фыркнул и зашел в свой кабинет, скинув теплое зимнее пальто. Кристина последовала за ним, и поскольку она по-прежнему растерянно молчала, Макер нахмурился. «Я волнуюсь за вас. Вы так побледнели, надеюсь, вы здоровы». помешка она решилась. «Месье Эвазнер, президентом банка выберут не вас. Что вы несете? Вы статью читали? Это фальшивка!» — пролепетала Кристина. «Президентом будет Лев Львович!» Ее слова ошарашили Макера. Он застыл, как громом пораженный. «Вы это о чем? Львович будет избран президентом!» — повторила она. «Мне очень жаль!» «Вот гад!» — пробормотал Макер. Он ринулся в кабинет Львовича, чтобы потребовать объяснений, но Кристина его остановила левович еще не пришел», — сообщила она. «Я пробовала связаться с ним всеми возможными способами, но безуспешно. Я ужасно беспокоюсь, мне необходимо с ним поговорить. Вы не знаете, где он сейчас?» Маккер, пытаясь сохранять самообладание, принял безразличный вид. «Не надо зря обнадеживать бедного Львовича. Он, разумеется, не будет президентом банка. Зачем вы распространяете эти идиотские сплетни?» Представьте себе, я в курсе, кто уведомил журналистов. Это член Совета Банка, близкий мне человек. Он давно заверил меня, что... — Это ваш кузен Жан Бенедикт Хансен, — перебила его Кристина. — Простите, что? — раздраженно буркнул Макер. Он терпеть не мог, когда подчиненные прерывали его на полусловие. — Член Совета Банка и близкий вам человек, это месье Хансен, да? — переспросила Кристина. — Да, Жан Бен, — подтвердил Макер. «А что вы имеете против?» Сегодня утром я слышала телефонный разговор Тарнагола с Хансеном. Тарнагол убеждал его, что вас нельзя выбирать ни в коем случае. Это было бы нарушением последней воли вашего отца из-за того, что произошло в Вербье 15 лет назад. Он сказал, что ваш отец так вам этого и не простил, и что если бы он хотел, чтобы вас избрали президентом, то сам бы и назначил вас напрямую». Насколько я поняла из их беседы, на заседании в пятницу совет утвердил кандидатуру левовича «Нет, нет и нет», — поспешил возразить Макер. «Жан-Бен никогда не подложит мне свинью». «Я тоже так подумала», — сочувственно сказала Кристина, и поэтому дождалась Хансена у двери его кабинета, чтобы задать ему этот вопрос. К сожалению, оказалось, что я все правильно поняла. «Я очень сожалею, месье Эвезнер. По-моему, это несправедливо». Отказываясь верить, что этот ужас может быть правдой, макер бросился наверх, чтобы расспросить Жан-Бенедикта. Кабинеты директоров располагались на седьмом этаже. В самом конце длинного коридора следовали одна за другой четыре двери. Первая вела в кабинет президента, пустовавший после смерти Абеля Эвезнера. За ним находился кабинет вице-президента, который должен был бы уже полтора десятка лет занимать макер Но вследствие событий пятнадцатилетней давности там хозяйничал сеньор Торнагол, человек сомнительный и загадочный, большую часть своего времени мотавшийся между Швейцарией и Восточной Европой. Затем шли офисы двух других членов Совета, Араса Хансена, представителя младшей ветви рода Эвезнеров, и его сына, сорокалетнего Жан-Бенедикта, ровесника Макера. Жан-Бенедикт ходил кругами по кабинету и с опаской поглядывал на дверь, ожидая, что к нему с минуты на минуту, как только Кристина все ему расскажет, в ярости ворвется Макер. А вот же сучка, пронерливая, выругался вслух Жан-Бенедикт. Двумя часами ранее, придя в банк, он застал Кристину перед дверью своего кабинета. Стоило ему появиться, как она буквально набросилась на него. «Это правда? Вы не выберете Макера Эвезнера на пост президента?» Жан-Бенедикт побледнел. «Откуда вы знаете?» — заорал он. «Кристина, черт побери! Вы что, шпионите за членами Совета? Этого еще не хватало!» «Что за ерунда?» — запротестовала Кристина. «Вы бы лучше попросили Тарнагола особо не распространяться, если не хотите, чтобы ваши секреты становились общим достоянием. Как вы можете так поступать со своим кузаном Это вас не касается, Кристина!» — сухо отрезал Жан-Бенедикт. Мне кажется, вы выходите за рамки своих полномочий. Поэтому я попросил бы вас помалкивать и ничего не сообщать Макеру. Хотите, чтобы я заткнулась? И пусть он узнает эту новость. В субботу вечером в присутствии всех сотрудников банка какое унижение! Все немного сложнее. Но я же не могу вести себя, как ни в чем не бывало. Почему вы вообще что-либо должны ему докладывать? У вас совсем разум помутился от любви к Макеру? «Это, в конце концов, непрофессионально. Ради Бога, Кристина, попридержите язык. В противном случае вас ждут серьезные неприятности. Помяните мое слово. Пусть каждый делает то, что считает нужным», заключила Кристина и демонстративно вышла. Он проводил ее мрачным взглядом и отвернулся, только когда она села в лифт. Редкая зануда. Ах, как он ругал себя, что согласился взять ее на работу». И все из-за желания кое-кому услужить. Он сразу нашел ей подходящий пост, прямо как по заказу. Потом она изъявила желание сидеть в приемной под тем предлогом, что не может должным образом исполнять свои обязанности в общем офисе, в окружении всех остальных секретарей. А он во всем ей попустительствовал. Любезность проявлял, и вот как она его отблагодарила. Внезапно дверь кабинета Жан-Бенедикта распахнулась, и на пороге возник Макер. «Жан-Бен, скажи, что это неправда. Скажи, что Совет не выберет Львовича президентом. Приношу тебе свои извинения», — огорченно проговорил Жан-Бенедикт, глядя в пол. В комнате воцарилась леденящая душу тишина. Потрясенный Макер рухнул в кресло и закрыл глаза, словно не желая смиряться с реальностью. Его отстранили от президентства в семейном банке. Какой позор! Какое унижение! Что скажут люди? Что скажет его жена? До сегодняшнего дня он считался в Женеве большим человеком только потому, что был наследником Эвезнер-банка. Но теперь, когда его кинул отец, скинули партнеры, он превратится в посмешище всего города. Его мир рухнул. Прощайте, почести и подхалимаш. А он уже воображал, как в парадном зале совета директоров святая святых банка, его портрет воцарится рядом с портретом его предка, Антиоха Эвезнера. Интересно, что бы сказал Антиох обо всем этом? Антиох Эвезнер основал Эвезнер-банк в Женеве в 1702 году. Для коей цели он решил одолжить денег у младшей ветви семейства этих ужасных кузенов-хансенов а у них, как известно, зимой снега не выпросишь. Они бежали из Франции в Швейцарию после Варфоломеевской ночи, но Эвезнер считал, что лучше бы уж их тогда прикончили, потому что вместо того, чтобы просто дать ему суду они потребовали взамен долю в банке. Поэтому у Антиоха не оставалось другого выбора, кроме как согласиться с требованием Хансена, сохранив за собой контрольный пакет. Но, не доверяя ему и опасаясь путча, Антиох решил создать совет банка и передал почти половину своей доли сыну Мельхиору, чтобы на законном основании ввести его в совет в качестве вице-президента банка, выучить премудростям ремесла и таким образом обеспечить ему пост главы банка после своей смерти. Но кузен уилфред Хоть и младший партнер, чтобы не оказаться одному против двух эвезнеров, пошел тем же путем, отдав половину своей доли старшему сыну, который тоже вошел в совет. После чего, в надежде положить конец междоусобной войне, наносившей значительный ущерб репутации банка, Антиох и Уилфрид договорились, что в совет войдут только четыре человека, владеющие всем уставным капиталом. Два Эвезнера, отец и сын, держатели контрольного пакета, и два Хансена, как младшие партнеры, которые в качестве компенсации за второстепенный статус будут получать щедрые дивиденды. Это решение позволило Эвезнерам сохранить полный контроль над банком из поколения в поколение, передавая «пои от отца к сыну», тогда как Хансены, побочная ветвь рода, навсегда остались на заднем плане. В течение десяти поколений, благодаря завидной семейной плодовитости, Эвезнерам удалось ни разу не нарушить порядок передачи власти, установленный в 1702 году Антиохом, поскольку у каждого президента имелся хотя бы один отпрыск мужского пола. Патриархат, никуда не денешься. Вот и Агюст, дед Макера, став президентом банка, назначил вице-президентом своего сына Абеля, отца Макера. Когда дедушка Огюст умер, Абель, понятное дело, передал пост вице-президента своему единственному сыну Макеру, 26 лет от роду. Это случилось полтора десятилетия назад, но Макер все как сейчас помнил. К тому времени большой уикенд в паласе Вербье Стал уже многолетней традицией, и перед субботним балом, который считался кульминацией уикенда, он в торжественной обстановке получил из рук отца полагающуюся ему долю акций, что, согласно правилам, установленным 300 лет назад Антиохом Эвезнером и Ульфридом Хансеном, возводило его в ранг вице-президента. Но Маккеру не пришлось посидеть в совете банка, поскольку у него возникла дурацкая идея Никто так и не понял, с чего вдруг уступить свою долю некоему сеньору Тарнаголу, мутному бизнесмену родом из Санкт-Петербурга, пожелавшему заняться инвестициями в Швейцарии. Абеля Везнер, узнав эту новость, разумеется, сделал все возможное, чтобы выкупить акции сына. Сначала он оспорил сделку в суде, но безуспешно, поскольку она была оформлена по всем правилам, Тогда Абель попытался договориться с Тарнаголом, предложив за драгоценные акции астрономическую сумму, но тот отказался. В результате Тарнагол вошел в совет вместо Макера, к тому же в должности вице-президента, нарушив таким образом 300-летний порядок, установленный Антиохом Эвезнером, который предусмотрел все, чтобы обеспечить главенство своей фамилии в банке. Все, за исключением вероятности, что кто-нибудь из Эвезнеров осмелится однажды продать свою долю». Голос Жан-Бенедикта вернул Макера в печальную действительность. левович лучше справится с управлением», — заявил он. «Да и факты налицо. Он добивается блестящих результатов, и клиенты его обожают». «У меня был неудачный год, это правда», — признал Макер. «Но тебе прекрасно известно, почему. В январе умер отец, решив в последний момент не назначать меня своим преемником напрямую, либо просто не назначать тебя своим преемником, отважился Жан-Бенедикт, что ты имеешь в виду. Вряд ли отец простил тебе твою выходку пятнадцатилетней давности. Какая муха тебя укусила, неважно, ты не поймешь. Но ведь рано или поздно ты мне все расскажешь. Ты вообще соображаешь, что натворил? Ты нарушил пакт Эвезнеров, продав свои акции». «А ты мне врал весь год, перешел в атаку Макер, уверяя, что Совет выберет меня президентом, а сам вонзил мне нож в спину, я думал, мы друзья». «Я не предавал тебя, Макер», — воскликнул Жан-Бенедикт. «Я никогда тебе не врал. Ты мой родственник и друг, ты что? Уже в январе Совет решил, что ты займешь место отца. Мы все были за тебя. Никому и в голову не приходило, что кто-то другой может стать президентом» не только из уважения к традициям, но и для того, чтобы клиенты лишний раз убедились в стабильности банка. Но проблема в том, что твои показатели неуклонно снижались в течение всего года. «Я как мог старался помочь тебе. Я защищал тебя с пеной у рта. В июне, когда члены совета забеспокоились, ознакомившись с твоими промежуточными результатами, я нанял тебе персональную ассистентку. Мне и Львовичу», — уточнил Макер. «Не надо, ты прекрасно знаешь, что Кристину взяли лично для тебя в надежде, что с ее помощью ты выкарабкаешься. А чтобы тебя не унижать, мы сделали вид, что она должна работать с вами обоими, учитывая, что у вас полно клиентов. Но ведь Львович использует ее в хвост и в гриву». «Ну ты, козел», — разозлился Жан-Бенедикт. «Ты даже с секретаршей разобраться не в состоянии, а хочешь, чтобы тебе целый банк доверили». Его злобная вспышка совсем выбила макера из колеи. «Но на прошлой неделе, — глухо сказал он, — после заседания Совета ты заверил меня, что президентом буду я. В прошлую среду Совет тебя и выбрал», — подтвердил Жан-Бенедикт. «Я ничего не придумал. Так что случилось? В пятницу утром сеньор Тарногол попросил нас с отцом о встрече, типа у него что-то срочное, и предъявил нам целое досье на тебя». «Досье?» И что же в нем оказалось? Твои итоги года катастрофические. И письма недовольных клиентов. Многие из них сменили менеджера, а то и вовсе ушли в другой банк, Маккер. Мы ничего об этом не знали. Слушай, Жан Бен, я облажался. Год у меня был плохой, я уже говорил. Но до сих пор вся моя карьера была безупречной. Я главный управляющий активами этого банка. Вы с Львовичем главные управляющие активами уточнил Жан-Бенедикт, но тебе и в лучшие годы было до него далеко. Короче, Тарнагол показал нам твои цифры, заявил, что все обдумал и считает, что мы совершим непростительную ошибку, если, несмотря ни на что, изберем тебя президентом, хотя на самом деле впору бить тревогу. Попенял нам, что мы утвердили твою кандидатуру из уважения к традициям, наплевав на интересы банка. Раз даже твой отец не доверил тебе руководство, значит, у него были на то основания. Поэтому президентом следует избрать Льва Львовича. И ты меня не отстоял? Я старался. Ты бы хоть намекнул, почему я узнал это только сегодня утром от своей секретарши. Я пытался тебя предупредить. Принялся оправдываться Жан-Генедикт. В пятницу ты весь день отсутствовал, и дозвониться тебе я не смог. Я был в отъезде. По делам банка? Да. И где же? Макер, опасаясь подвоха, предпочел сказать правду. В Мадриде. У тебя нет испанских клиентов, Макер. Это, кстати, один из самых важных пунктов в досье Торнагола. Он выяснил, что ты уже долгие годы разъезжаешь за счет банка по странам, где у тебя нет клиентов. Тремя днями раньше. В зале совета Арас и Жан-Бенедикт ошарашенно смотрели на бумаги разложенные Тарнаголом на столе. Тут были десятки страниц, взятые им из бухгалтерии банка. «Я не хотел ничего вам сообщать, пока не собрал все данные», — сказал Тарнагол. «А то вы бы подумали, что я организовал компанию по дискредитации Маккера. Но дело серьезное. Человек, которого вы намерены назначить на пост президента, в течение многих лет обворовывает банк, оплачивая себе дорогие поездки по Европе, без всяких на то оснований. «Вы говорили об этом с Макером?» спросил Жан-Бенедикт. «Хорошо бы он был сейчас тут с нами и объяснил свое поведение. Но сегодня он не пришел на работу. Макер в Мадриде, а знаю я это потому, что, как вы можете убедиться, взглянув на эту распечатку, банк оплатил ему авиабилеты бизнес-класса и аренду квартиры на выходные. Но у Макера никогда не было клиентов в Мадриде». Он не говорит ни слова по-испански. Посмотрите на предыдущие годы. Лондон, Милан, Вена, Лиссабон, Москва, Копенгаген и так далее. Речь идет об астрономических суммах. Арас и Жан Бенедикт углубились в изучение документов, постепенно осознавая размах понесенных убытков. А у него губа не дура, с отвращением хмыкнул Арас. Оплачивает себе люксы в Гранд-Британь в Афинах, «В Мюнхенском Мбаире-Шерхов, в Плаза-Атене, в Париже. И уезжает всегда на выходные. К его услугам лучшие отели и рестораны», — добавил Тарнагол. «Макер запустил руку в кассу и отлично проводит время. Почему же никто ничего не замечал?» — спросил Арас. «Как вы понимаете, сотрудник бухгалтерии не станет придираться к будущему президенту банка, выясняя, обоснованы ли его счета на возмещение расходов», — ответил Тарнагол. Себе дороже. Поверьте, они догадывались, что дело нечисто, но держали язык за зубами. «Может, Макер ведет двойную жизнь?» — предположил Жан-Бенедикт. «Изменяет Анастасии?» — «Какая разница?» — возразила Арас. «Макер волен распоряжаться собой как угодно, но деньги банка ему не принадлежат. Он нас обокрал». «Правильно ли я понимаю, что вы измените свое решение?» — спросил Тарнагол. «О да!» — кивнул Арас. «О Лично я голосую за Льва Львовича. Хватит Эвезнером гулять по буфету. От рассказа кузена макера прошиб холодный пот. Ездить за счет банка было, конечно, грубейшей ошибкой. О чем ты вообще думал? Я все возмещу, — воскликнул макер до последнего цента. Организуй мне встречу с Тарноголом и отцом. Я им все объясню. На твоем месте я бы повременил. Утром я говорил с ними обоими по телефону. Статья в трибюн о твоем назначении не слишком их обрадовала, как ты понимаешь. Зачем ты похвастался журналистам, не получив подтверждения? Я?» Макер совсем отчаялся. «Но не я ведь звонил в газету, в конце концов. Зачем бы я стал это делать?» «Не знаю. Все равно надежды на благополучный исход у тебя мало». «Побойся Бога, я эвеснер вскричал Макер. «На фронтоне этого банка стоит моя фамилия». «Не продай ты свои акции Тарнаголу пятнадцать лет назад, сегодня стал бы президентом. Пиняй на себя!» макер мрачно взглянул на Кузана. Этот же полис, Жан Бен, будет еще его жизни учить. подумать только, когда Жан Бенедикт пришел в банк, он, макер взял его под свое крыло. Он всегда был рядом, всегда помогал ему, выручал с клиентами, когда показатели падали и приходилось мухлевать. Но стоило деду Хансену помереть, как Жан Бенедикт помчался на верхний этаж, поскорее занять второе место Хансенов в совете директоров. И вот теперь его сиятельство ходит гоголем по коридорам банка. Макер еле удержался, чтобы не прикрикнуть на него, но подумал, что ему теперь следует вести себя осмотрительнее, лучше сблефовать. «Что ты себе навоображал, Жан Бен, что я сдамся? Ты плохо меня знаешь». «Я опротестую выборы. По-твоему, я сидел сложа руки, целый год ожидая, пока меня соблаговолят избрать? И вот так за здорово живешь, верил свою судьбу Торноголую тебе с отцом? Я давно уже принял меры». «В каком смысле принял меры?» спросил Жан-Бенедикт, и в его голосе послышалась тревога. Макер свысока посмотрел на кузена и многозначительно промолчал. «Во-первых, чтобы сообразить, что ответить, а главное, чтобы насладиться своим превосходством» которую он всегда ощущал в обществе Жан-Бена. «С моей стороны было бы неосторожно с тобой откровенничать», наконец изрек он. «Ладно, будь здоров». Он сделал вид, что уходит, и, как он и предполагал, кузан удержал его. «Подожди, Макер, от меня ты можешь ничего не утаивать. У тебя никогда не было причин во мне сомневаться. Я собирался сегодня все о тебе рассказать. С самого начала года именно я изо всех сил «Защищаю тебя на заседаниях совета». макер кивнул, словно его убедили слова Жан Бена, и бросил ему небрежно. «В банке будет чистка, чистка». «Мне очень не нравится это слово», — забеспокоился Жан Бенедикт. «И правильно, не нравится», — ответил макер еще глубже увязая во лжи. «К твоему сведению, уже скоро год, как мои адвокаты, создали рабочую группу. В обстановке полной секретности они тщательно изучили ситуацию, и придумали способ оспорить последнюю волю моего отца. Представь, они нашли лазейку. Его завещание не имеет никакой юридической силы. Независимо от того, что решит твой говенный совет, мне достаточно будет передать дело в суд, и голосование признают недействительным. Я стану мажоритарным акционером банка, а значит, и президентом. Что ж ты молчал? Макер сардонически ухмыльнулся. Во-первых, я надеялся, что совет сохранит мне верность. Тогда мы могли бы позволить себе переходный период, действуя исключительно в интересах банка. Зачем попосту шум поднимать? Кроме того, мне хотелось понять, кто на самом деле мне предан, кто готов нанести удар из-под тяжка. Так что твоему отцу и Тарнаголу недолго осталось надо мной потешаться. Как только я приду к власти, они оба у меня вылетят из банка. И с ними заодно и вся прочая гнусь, те, кто кинул меня после смерти отца и проявил ко мне неуважение. Вот тебе и чистка. Я всегда тебя поддерживал, напомнил Жан-Бенедикт, рассчитывая выйти сухим из воды. Я в курсе, дорогой кузен, не волнуйся. Но тебе надо еще немного потрудиться, чтобы я дошел до самого верха. Жан-Бенедикт задумался. Все это еще вилами по воде писано. У тебя один конкурент — левович Правда, чаша весов явно склоняется в его пользу, но кто знает. Окончательное решение будет принято советом только в субботу, поздно вечером, в паласе Вербье. До тех пор возможны варианты. В его словах Маккеру почудился проблеск надежды, и он сказал уже увереннее. «Если я правильно понимаю, у меня еще есть пять дней, чтобы убедить Тарнегола проголосовать за меня. Если тебе удастся убедить Тарнегола, — подбодрил его Жан-Бенедикт, — считай победа у тебя в кармане. Мой отец присоединится к его голосу, а уж во мне можешь не сомневаться. Небо над головой Макера внезапно прояснилось. Ему надо всего-то уговорить одного человека, и его изберут единогласно. — Спасибо за поддержку, дорогой Жан-Бен, — проговорил Макер неожиданно великодушным тоном и отправился к себе в кабинет, чтобы подумать в тишине, как подступиться к Тарнегулу. Войдя в приемную, он увидел, что Кристина одевается, очевидно, собираясь выйти. «Вы куда?» «В отель «Деберг». У меня по-прежнему нет никаких известий от Львовича. Исчезать без предупреждения не в его правилах. Дозвониться ему невозможно. Я даже связалась с консьержем отеля, но он уверяет, что в номере никто не отзывается, и он не видел, чтобы Лев выходил сегодня утром. «Как в воду канул». Консьерж отказывается заходить в его апартамент и говорит «такова политика нашего отеля, а вдруг с ним случилось что-то ужасное». При упоминании чего-то ужасного лицо макера просветлело. Если Львовича хватил удар прямо в ванной, ему незачем переубеждать Тарнагола, он и так станет президентом. Все-таки жизнь прекрасна. макер чуть было сам не бросился в отель, чтобы лично обнаружить скрюченное тело на мраморном полу. Спокойно. «Надо, чтобы Лев остался как минимум парализованным до конца жизни. Ни к чему сразу вызывать скорую». Маккер взглянул на часы. Они показывали четверть двенадцатого. И подумал, что левовичу неплохо бы проваляться без движения еще часок, по крайней мере. «Никуда вы не пойдете, Кристина», — сказал он. «Вы мне нужны здесь. Сейчас не время отправляться на прогулку». Она неохотно сняла пальто. Лучше бы она соврала, что спешит к врачу. Типичная ошибка дебютантки. Она собралась была послать коллегу проверить, что происходит в отеле, но не решилась. Если о ее инициативе станет известно, ей не поздоровится. Это не входит в ее секретарские обязанности. Маккер заметил ее тревогу. «Я обещаю вам, что если к полудню от Львовича не будет новостей, я сам пойду туда и потребую, чтобы мне открыли его номер, а теперь за работу». Кристина кивнула. Пришлось подчиниться. Она разобрала утреннюю почту, начав с ежедневных газет, которые получал Львович. «Financial Times», «Фигаро», «Ноя Фрая Пресса», «Карьеры Делла Сэра», и «Трибион де Женев», где, мельком взглянув на первую полосу, она прочла, что сегодня в ООН состоится конференция по делам беженцев при участии президентов и премьер-министров многих стран мира. Затем она взялась за письма и, ознакомившись с их содержанием, зарегистрировала, надписав на конвертах дату. Она принесла почту Макеру, и тот с тревогой уставился на две внушительные стопки, которые Кристина пополняла каждый день. Жан Бенедикт, конечно, прав. В этом году он палец о палец не ударил, расслабился. Пора возвращаться в строй, причем не откладывая. Если Тарнагол узнает, что он даже на письма не отвечает или, не дай бог, зайдет к нему и увидит кучу неразобранной корреспонденции, его песенка спета. В открытую дверь кабинета Кристина с нежностью смотрела на своего начальника. Она очень привязалась к Макеру Эвезнеру, такой доброжелательный, преданный делу, правда слегка пресыщенный, как все те, кому не пришлось бороться за место под солнцем. Макер благодаря одной лишь своей фамилии мгновенно взлетел по карьерной лестнице и вскоре стал управляющим активами, без всякого испытательного срока, и к тому же в тот благословенный период, когда большую часть работы за него выполняли фондовые рынки. Кристине стало жаль Макера, он такого не заслужил. Главное, он не заслужил отказа в избрании на пост президента. Он же такой мягкий, приветливый человек, неизменно любезен, охотно делает комплименты, всегда всем доволен, она хорошо к нему относилась. Она никак не ожидала, что Лев и Макер так очаруют ее каждый по-своему, но ей приходилось себя сдерживать. Жан Бенедикт нанял ее по вполне определенной причине, и ей не следует об этом забывать и выходить за рамки должностных обязанностей. Работа прежде всего. Ровно в полдень макер возник на пороге кабинета, запахивая длинное зимнее пальто. «Ну, я пошел», — провозгласил он, как будто отправлялся на опасное задание. «Я с вами», — решительно заявила Кристина, вставая. «Нет», — осадил ее макер «На всякий случай оставайтесь на рабочем месте. Я сообщу, как только что-то узнаю». макер вышел из банка и по улице Каратри направился к площади Бель-Эр. Потом зашагал по набережной Безансона-Юга к пешеходному мосту Деберг. Он остановился, любое заснеженным пейзажем. В озере отражалось голубое небо, над городом сверкали горы, за островом Руссо взмывал, словно боевое знамя, султан Женевского фонтана. Отель Деберг стоял на другом берегу. Макер восхищенно взглянул на величественное строение, даже не догадываясь, что там сейчас... Происходит.